ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА 1 Не помогали ни добрые слова, ни ласки, ни мольбы. Донуся никого не узнавала и не приходила в себя. Единственным чувством, которое охватывало все ее существо, был ужас, подобный тому трепетному ужасу, какой испытывают пойманные птицы. Когда ей принесли еды, она не хотела есть при людях, хотя по взглядом, взглядам, которые кидала она на пищу, Виден был голод, быть может, уже давнишний. Оставшись одна, она кинулась на еду с жадностью дикого зверька, но лишь только сбышка вошел в комнату, она в ту же минуту отбежала в угол и спряталась за вязанкой хвороста. Тщетно сбышка раскрывал объятия, тщетно простирал руки, тщетно молил ее, подавляя в себе слезы. Она не хотела выйти из этого убежища даже тогда, когда в комнате зажгли агонии, когда при свете его она могла хорошо разглядеть лицо сбышки. Казалось, память покинула ее вместе с разумом. Зато он смотрел на нее и на ее исхудавшее лицо с застывшим выражением ужаса. Он смотрел на ввалившиеся глаза, на лохмотья одежды, в которую она была одета, и сердце его выло от боли и ярости при мысли, в каких она была руках и как с ней обращались. Наконец его охватил такой порыв гнева, что, схватив меч, он кинулся с ним к Зигфриду и неминуемо убил бы его, если бы Матько не схватил у племянника за руку. Тогда они стали бороться друг с другом почти как враги, но юноша был так ослаблен предыдущим боем с великаном Арнольдом, что старый рыцарь осилил его и, схватив за руку, закричал «Взбесился ты, что ли?» «Пустите!» — отвечал Збышка, скрижаща зубами. Не то я с ума сойду. Сходи, не пущу. Лучше ты себе голову расшиби об стену, чем покрыть позором себя и весь рот». И словно железными клещами, сжимая руку взбышки, старик грозно заговорил. «Опомнись, месть от тебя не уйдет. А между тем ты опоясанный рыцарь. Как? Ты станешь бить связанного пленника? Позор!» Ты скажешь, что королям и князьям не раз приходилось убивать пленников? Да, только не у нас. И что им проходит даром, то тебе не пройдет. У них королевство, города, замки, а у тебя что есть? Рыцарская честь. Тот же человек, который им слово сказать не посмеет, тебе в глаза наплюет. Опомнись ты, бога ради. Наступило молчание. Пустите, мрачно повторил Збышка. не трону его. Пойдем к огню, посоветуемся. И Матька повел его за руку к очагу, в который слуги накидали сосновых ветвей. Сев Матька немного подумал, а потом сказал Вспомни и то, что этого старого пса ты обещал Юранду. Он и будет ему мстить и за свои задонусины муки. Он отплатит ему, не бойся. И это ты должен для Юранда сделать. На то у него есть право. И чего тебе нельзя делать, то Юранду можно будет. Потому что пленника захватил он не сам, а получил его от тебя в подарок. Он без всякого для себя позора может хоть кожу с него содрать. Понимаешь? Понимаю. — отвечал Збышка. — Это вы правильно говорите. Ну, — но видно, ум к тебе возвращается. А если дьявол станет опять тебя искушать, помни так же и то, что ты поклялся вызвать Лихтенштейна и других меченосцев. А если зарежешь безоружного пленника? И если слухи об этом через слуг распространятся, то ни один рыцарь не выйдет с тобой на поединок и будет прав. «Спаси, Господи! И так несчастье вдоволь, пусть же хоть позора не будет. Лучше поговорим о том, что теперь надо делать и как нам поступить». «Советуйте», — сказал юноша. «Я посоветую так. Эту змею, которая находилась при Данусе, можно бы убить. Но так как не пристало рыцарям мараться в бабьей крови, мы отдадим ее князю Янушу». Затевала она свое предательство еще в лесном дворце при князе и княгине. Пусть же и судит ее Мазовецкий суд. И если не присудит ее к смерти, так оскорбит правосудие Божье. Пока не встретим мы какой-нибудь другой женщины, которая стала бы за Донуси ухаживать, то до тех пор она нужна. А потом можно привязать ее конскому хвосту». А теперь надо нам как можно скорее прибраться в мазовицкие леса. Да не теперь, потому что ночь. Может быть, Господь пошлет и Дануся завтра немного придет в себя? Пусть и лошади отдохнут хорошенько. На рассвете поедем. Дальнейший разговор их прервал голос Арнольда фон Бадена, который, лежа поодаль на спине, привязанный к собственному мечу, стал что-то кричать по-немецки. Старик Матьков встал и пошел к нему, но не смог толком понять его речи и стал искать Чеха. Но глава не мог прийти тотчас же, потому что занят был другим делом. Во время разговора Матьки со Збышкой он пошел к монахине и, положив ей руку на плечо, встряхнул ее хорошенько, а потом сказал, — Слушай, сука, ты пойдешь в избу и постелишь для госпожи ложе из шкур, но сначала наденешь на нее свою одежду. а сама оденешься в эти лохмотья, в которых заставляла ходить ее. И тоже не в силах побороть, внезапно охвативший его гнев, он тряс ее так сильно, что у нее глаза на лоб вылезли. Пожалуй, он свернул бы ей шею, если бы ему не казалось, что она еще пригодится. Поэтому он, наконец, выпустил ее, сказав, «А потом мы выберем для тебя, сук». Она в ужасе обхватила его колени, но когда он вместо ответа отшвырнул ее ногой, она кинулась в хату, упала к ногам Дануси и стала кричать «Защити меня! Не выдавай меня!» Но Дануся только прикрыла глаза, и из уст ее вырвался обычный, прерывистый шепот «Боюсь, боюсь, боюсь!» И она совсем лишилась чувств, потому что этим всегда кончалось каждое приближение монахини к ней. Она позволила раздеть себя... и одеть в новые одежды, монахиня, сделав постель, уложила Данусю, а сама села очага, боясь выйти из комнаты. Но вскоре вошел Чех. Обращаясь сперва к Данусе, он проговорил, «Госпожа, вы находитесь среди друзей, а потому во имя Отца и Сына и Святого Духа спите спокойно». Он перекрестил ее, а потом, не возвышая голоса, чтобы не испугать ее, Обратился к монахине. «Ты полежишь, связанная за порогом. Но если поднимешь крик, я сейчас же сверну тебе шею. Вставай и иди». И выведя ее из комнаты. Он связал ее, как обещала, потом отправился к взбышке. «Я велел одеть госпожу в ту одежду, которая была на этой ящерице», сказал он. «Ложе сделано, и госпожа спит. Лучше всего больше не ходить туда, господин, чтобы она не испугалась. Бог даст». Поспав, она завтра придет в себя. А вы тоже подумаете теперь о идее и отдыхе. «Я лягу на пороге», — отвечал Збышка. «В таком случае я оттащу эту суку к трупу с рыжими вихрами. Но теперь вы должны поесть, потому что вам предстоит путь немалый и труды тоже». Сказав это, он пошел за едой, которую запаслись они на дорогу в лагере Жмудинов. Но только что он поставил еду перед Сбышкой, как Матько позвал его к Арнольду. смекни хорошенько! Что надо этому бродяге?» — сказал он. «Я хоть и знаю кое-какие слова, а никак не могу его понять. Я, господин, снесу его к очагу, там разговоритесь», — отвечал Чех. И, сняв с себя пояс, он просунул его под мышки Арнольду, а потом взвалил великана на плечи. Он сильно согнулся под его тяжестью, но, будучи человеком здоровым, донес рыцаря до очага и бросил. как вязанку около сбышки. — Снимите с меня веревки, — сказал меченосец. — Это могло бы быть, — отвечал через чеха старик Матьку, — если бы ты поклялся рыцарской честью вести себя, как подобает пленнику. Я и без того велю вынуть у тебя меч из-под колен и развязать руки, чтобы ты мог сесть возле нас. Но на ногах веревок я не развяжу, пока не поговорим. и он сделал знак Чеху. Тот разрезал веревки на руках немца, а потом помог ему сесть. Арнольд гордо взглянул на матьку-назбышку на и спросил, «Кто вы такие?» «А ты как смеешь спрашивать? Тебе какое дело?» «Сам отвечай, кто ты?» «Мне такое дело, что рыцарской честью я могу поклясться только перед рыцарями». «Ну так смотри». И Матько, откинув одежду, показал на бедрах рыцарский пояс. Меченосец очень удивился и лишь после некоторого молчания сказал: Как же это? И вы разбойничаете в лесу и помогаете язычникам против христиан? Лжешь! вскричал Матько. И таким образом пошел разговор, враждебный, злобный, местами похожий на брань. Однако, когда Матько с негодованием вскричал, что сам орден препятствует крещению Литвы, и когда привел все доказательства, Арнольд снова удивился и замолчал, потому что правда была так ясна, что нельзя было ее ненавидеть или против нее возражать. Особенно поразили немца слова, которые произнес Матько, осеняя себя крестным знамением. «Кто знает, кому вы в действительности служите?» если не все, то некоторые. Слова эти поразили его потому, что и в самом ордене некоторых комтуров шепотом обвиняли в служении сатане. Процессов против них за это не возбуждали, чтобы не навлечь позора на всех рыцарей ордена, но Арнольд хорошо знал, что о таких вещах рыцари перешептывались и что такие слухи ходили. Кроме того, Матько, зная по рассказам Сандеруса о странном поведении Зигфрида, окончательно встревожил простодушного великана. — А тот же самый Зигфрид, с которым ты шел на войну, — сказал старик, — разве он служит Господу Богу и Иисусу Христу? Разве ты никогда не слыхал, как он разговаривает со злыми духами, как шепчется с ними и то смеется, то скрежещет зубами? «Это так!» — проворчал Арнольд. Но сбышка, к сердцу которого новой волной прихлынули горе и гнев, внезапно воскликнул. «И ты толкуешь о рыцарской чести? Позор тебе, потому что ты помогал палачу и колдуну. Позор тебе, потому что ты спокойно смотрел на страдания женщины, дочери рыцаря. А может, и сам ее мучил?» Арнольд вытаращил глаза и, крестясь от изумления, сказал. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как? Это безумная девушка, в голове которой сидит двадцать семь дьяволов. Горе, горе! Хриплым голосом перебил возбуждёнка и, схватившись за рукоять мизерикорди, он снова стал дикими взглядами посматривать в сторону лежащего поодаль в темноте Зигфрида. Матьку спокойно положил руку ему на плечо и надавил изо всех сил, чтобы заставить его опомниться, а сам... Обратившись к Арнольду, сказал Эта женщина, дочь Юранда Испыхова и жена этого молодого рыцаря. Понимаешь ли теперь, почему мы вас преследовали, и почему ты стал нашим пленником? Боже мой, сказал Арнольд, почему? Каким образом? Ведь она сумасшедшая! Это от того, что меченосцы похитили ее, как невинную овечку, и мучениями довели до такого состояния. При словах «невинная овечка» сбышка поднес кулак к рту и впился в него зубами, а из глаз его покатились крупные слезы непреодолимой муки. Арнольд сидел в задумчивости, а Чех в нескольких словах рассказал ему о предательстве Данфельда, о похищении Данусе. пытки Юранда и поединки с Родгером, Когда он кончил, наступило молчание, нарушаемое только шумом леса до да потрескиванием искр в очаге. Так сидели они несколько минут. Наконец Арнольд поднял голову и сказал «Не только рыцарской честью, но и крестом Господним клянусь вам, что женщины этой я почти не видел, не знал, кто она». и к мучениям ее никогда ни в чем руки своей не прикладывал. — Так поклянись же еще, что добровольно пойдешь за нами и не попытаешься бежать. А я тогда велю совсем развязать тебя, — сказал матьку. — Пусть будет и так, как ты говоришь, клянусь. Куда вы меня поведете? — В Мазовию, к Юранду из Пыхова. Говоря это, Матько сам перерезал веревку на его ногах, потом указал на еду. Сбышка через несколько времени встал и пошел спать на пороге хаты. Монахини там он уже не нашел, потому что слуги увели ее к лошадям. Легши на шкуру, принесенную ему главой, Сбышка решил бодрствовать и ждать, не принесет ли рассвет какой-нибудь счастливой переменной в здоровье Донусе. А чех вернулся к очагу, потому что душу его томило нечто, о чем он хотел поговорить со старым рыцарем из Богданца. Он застал матьку, также погруженного в раздумья и не обращающего внимания на храп Арнольда, который, съев неимоверное количество вареной репы и мяса, уснул от изнеможения, как убитый. «А вы не отдохнете, господин?» — спросил оруженосец. «Сон бежит от век моих!» — отвечал матьку. — Пошли, господи, хорошее утро. И, сказав это, он посмотрел на звезды. — Скоро светать будет. А я все думаю, как что будет. Мне тоже не до сна. У меня в голове паненка изгожалец. А ведь это правда новая беда. Ведь она вспыхове. То-то и есть, что вспыхове. Увезли мы ее изгожелец, бог весть зачем. Она сама хотела ехать к Аббату. А как не стало его? Что же мне было делать?» С досадой ответил матько, не любивший об этом говорить, потому что в душе чувствовал за собой вину. «Да, но что же теперь будет?» «Что? Отвезу ее назад домой. И пусть все будет, как Богу угодно». Но, помолчав, он прибавил. «Да будет, воля Господня. Только бы хоть да это то была здорова, по крайней мере». Известно было бы, что делать. А так, шут его ведает. Ну, как не выздоровеет. И не умрет. Пусть бы уж послал Господь какой-нибудь конец, либо так, либо эдак. Но Чех думал в этот момент о Ягинке. «Видите ли, ваша милость», — сказал он. «Паненка, когда я уезжал из Пыхова и прощался с ней, сказала мне так. — В случае чего приезжайте сюда раньше с Бышки и Мачки». Пусть они с вами пришлют о себе известие. А вы отвезете меня, в взгожалицы». «Эх», — отвечал Матько, — «это верно, что как-то нескладно было бы ей оставаться в Спыхове, когда приедет Дануся. Жаль мне, сиротки, по совести жаль. Да коли не было воли Божьей, так уж тут ничего не поделаешь. Только как же это устроить? Постой». «Ты говоришь, что она велела тебе возвращаться раньше нас с известием, а потом отвезти ее в сгожелицы?» «Велела». «Я вам все слова ее повторил». «Так вот что. Ты, пожалуй, поезжай впереди нас. Надо бы старика Юранда известить, что дочка его нашлась, чтобы внезапная радость его не убила. Ей-богу, лучше ничего сделать нельзя. Возвращайся. Скажи, что мы Данусю отбили и что скоро с ней приедем». а сам возьми ту несчастную и вези ее домой. Тут старый рыцарь вздохнул, потому что ему искренне жаль было и ягенки, и тех намерений, которые он лелеял в душе. Помолчав, он снова спросил. — Я знаю, что ты парень проворный и сильный, но сумеешь ли ты оберечь ее от обиды или несчастья? Ведь в дороге легко может случиться и то, и другое. — Сумею, хотя бы пришлось голову сложить. Возьму несколько хороших слуг. которых для меня пан Испыхова не пожалеет, и благополучно свезу ее хоть на край света. Ну, очень-то на себя не надейся. Помни, что на месте, в самых сгожелицах, и то надо зорко следить за вильками из Бжозова и за читаном из Рогова. Правда, я пустяки говорю, потому что за ними надо было следить, пока у нас другое в голове было. Теперь уж нет никакой надежды, и чему быть? Того не миновать. Я, во всяком случае, оберегу. поненку и от тех рыцарей, потому что жена пана Сбышка еле дышит, несчастная, может быть и помрет. Верно, ей Богу, верно, еле дышит, несчастная, может быть и помрет. Тут надо на Бога положиться, а теперь давай думать только о сгажелецкой поненке. По справедливости, сказал Мачко, надо бы мне самому отвезти ее домой, да трудно это дело. Не могу я сейчас оставить Зыбышку по разным важным причинам. Ты видел, как он скрежетал зубами и как рвался к старому комтуру, чтобы его убить, как щенка? А если случится, как ты говоришь, и эта девчонка помрет дорогой, так уж и не знаю, смогу ли я его удержать. Но если меня не будет, никто его не остановит, и вечный позор падет на него и на весь род, чего не дай Господи. Аминь». это ответил. — Ну, есть простой способ. Дайте мне его, окаянного. А уж я его не потеряю и вспыхове перед Юрандом из мешка вытрясу. — Ну, дай тебе бог здоровья! Славная у тебя голова! — с радостью вскричал матько. — Очень просто! Очень просто! Бери его и делай с ним, что хочешь. Только доставь живым вспыхов. — Так дайте мне и эту суку щитновскую. Если она не будет меня по дороге обманывать, довезу ее. А если будет — на сук. Тогда, может быть, Дануся скорее перестанет бояться и скорее придет в себя, коли возле нее не будет этих людей. Но если ты возьмешь монахиню, то как же она обойдется без женской помощи? Не может быть, чтобы в лесу вы не встретили каких-нибудь здешних жителей, либо беглых крестьян с бабами. Возьмите первую попавшуюся, и уж любая будет лучше этой. А пока хватит ухода самого пана сбышки. Ты что-то нынче умнее, чем всегда. Верно, и это. Может быть, она скорее помнится, все время видя возле себя сбышку. Он может быть для нее словно отец с матерью. Хорошо. А когда ты поедешь? Я и рассвета не стану ждать. Но пока что прилягу отдохнуть. Кажется, еще и полуночи нет. Да, слава богу, что мы кое-что надумали. а то мне страсть, как на душе, тяжело было». И, сказав это, Чех растянулся у погасающего очага, накрылся лохматой шкурой и тотчас заснул. Но небо еще нисколько не посветлело, и стояла глубокая ночь, когда он проснулся, вылез из-под шкуры, поглядел на звезды и, расправив немного одеревеневшие члены, разбудил матьку. «Пора мне собираться», — сказал он. «А куда?» Еще не вполне проснувшись, спросил матьку и стал протирать глаза. — Вспыхов. — Да, верно. — Кто это тут так храпит? Мертвого разбудить может? — Рыцарь Арнольд, подкину ветвей в очаг и пойду к слугам. И он ушел. Но вскоре поспешными шагами вернулся и стал издали тихим голосом звать. — Господин, есть новость и плохая. — Что случилось? Вскакивая, вскричал матьку. Монахиня убежала. Слуги взяли ее к лошадям и развязали ей ноги, чтобы им провалиться. А когда они заснули, она выскользнула между них, как змея, и убежала. «Идемте, господин!» Обеспокоенный матька поспешно пошел за главой к лошадям, но возле них застали они только одного слугу. Прочие разбежались на поиски за монахиней. Матька молча стал грозить им след кулаком, а потом вернулся к огню, потому что больше делать было нечего. Вскоре пришел сбышка. Он сторожил хату и не мог заснуть, а, услышав шаги, захотел узнать, что случилось. Матьку рассказал ему, что они с Чехом придумали, а потом сообщил о бегстве монахини. Беда невелика, — сказал он, — потому что она либо подохнет в лесу с голода, либо ее поймают мужики, которые ее вздуют, если раньше того не отыщут ее волки. «Жаль только, что минуло ее наказание, которое она понесла бы вспыхове». Сбышка тоже жалел, что ее минула кара, но, в общем, принял известие спокойно. Он даже не противился отъезду Чеха с Дикфридом. Все, что не относилось непосредственно к Дануся, было ему безразлично. И он тотчас же стал говорить о ней. «Завтра посажу ее с собой на коня, и так поедем». «Ну, как она? Спит?» «Иногда немножко стонет». «Да не знаю, во сне или наяву обходить не хочу, чтобы она не испугалась». Дальнейшую их беседу перебил чех, который, увидев взбышку, воскликнул. «А, так и ваша милость на ногах. Ну так мне пора. Лошади готовы, а старый черт привязан к седлу. Скоро станет светать, ночи-то теперь короткие. Оставайтесь с Богом, ваша милость». «Поезжай с Богом, будь здоров». Но глава еще раз отвел матьку в сторону и сказал «Хотел я вас спросить? В случае, если что случится, знаете, господин, если какое несчастье или что, гоните, тогда сейчас же слугу прямо вспыхав. Если же мы оттуда уже уедем, пусть догоняет». «Хорошо», — сказал матьку. «Я тоже забыл тебе сказать, чтобы ты Ягинку вез в Плоцк, понимаешь?» Ступай там к епископу и скажи ему, кто она. Скажи, что Аббатова крестница, в пользу которой у епископа есть завещание, а потом попроси беречь ее, потому что я об этом сказано в завещании. — А если епископ велит нам остаться в Плотске, Слушайся его во всем и сделай так, как он посоветует. — Так и будет, господин. — С Богом! — С Богом!